нищим духом. Пусть могильная мгла край родной облегла, тяжким саваном жизнь придавила. Невредимо скола целы крылья орла. Ни в таких передрягах отчизна была, да не тронутой прочь выходила. Ой, не знает Руси, кто ей тризну поёт, рана вора кладёж побеждённого в гроб. Ну а что, как усопший-то встанет, сон стряхнет, поведет богатырским плечом, да своим старорусским заветным мечом по победному черепу грянет? Всем и так до поры, ни на шаг от нары, до соседа ни горя ни дела. Она станет пора от Невы до Днепра, неделимое стойкое тело. Беспросветная мгла край родной облегла. Тяжким саваном жизнь придавила. Эй, могуча скала! Целый крыль я орла. Ни в таких передрягах отчизна была, да не тронутой прочь выходила.